Глава. Тридцать «Что?» Юлин взгляд порядком надоел. Смотрит и молчит. «Дыру протрешь». Я решила почистить ноутбук и слегка увлеклась. «Юль, пожалуйста, не трогай меня сейчас». Подруга лишь тяжело вздыхает и отворачивается. «Кретин! Идиот! Псих! Да у меня слов нет, чтобы описать, насколько я сейчас зла на Мишу. Моя спокойная жизнь накрылась в секунду». Ему плевать на слухи. Просто супер. Но вот мне на них не плевать. Мне огреть его хотелось. Хорошо, что под рукой ничего не было, и свидетелей было слишком много. Информация на форуме появилась быстрее, чем мы добрались до общежития. хотя я и летела как пуля, чуть ли не бежала. Мой ответ на его вопрос был прост. Я подумаю. Миша какой-то слишком резкий. Отношения так не начинают. Да и если подумать, я толком ничего о нем не знаю — помню как начинала встречаться с виталиком знала о нем практически все даже любимую детскую игрушку да миша красивый но этого недостаточно боги во что я вляпалась серьезно кто это вообще новенькие вообще обнаглели он ей встречаться мишуня ослеп что ли она же страшная еще и ноги кривые ненавижу если встречу вы не вере все патлы выдеру «Ходи и бойся, стерва! Мы тебе Мишу не отдадим!» «Просто супер!» Откидываю телефон в сторону. «Ты куда?» Я и не заметила, как Юля переоделась. «Как куда? За вином и фруктами?» Теперь тебе точно не помешает слегка расслабиться!» Доносится тихий голосок. «Заодно и тортик твой любимый куплю. Я точно знаю, что поднимет тебе настроение». Она хоть и изменилась, но это вся та же милашка, которую я обожаю. О, еще плюс сто комментариев. Да мне и каца скоро начнет. Пора прекращать этот балаган. Пусть мы провели всего два занятия, но зато каких. Егор дал мне много подсказок, в каком направлении продолжать изучение, еще и много полезного материала скинул. Я не теряла времени зря. Конечно, сейчас я поступаю по-детски глупо, но и видеть эту фотографию не хочу. Сомневаюсь, что взломать форум будет так же просто, как школьный сайт, но попробовать стоит. Интересно а Егор принимал участие в разработке этого сайта. В принципе, я бы могла обратиться к нему за помощью, но тогда зачем вообще пошла учиться? Найти уязвимость в системе оказалось крайне сложно. Над сайтом поработали на славу. «А вот и...» — радость сменилась непониманием. «Я? Зачем тебе мой ноут?» — поднимаю взгляд и усмехаюсь. «Хочу взломать форум. Нужно было кое-что проверить, мой занят». Прошло полчаса, а у меня все еще не получилось. Я уверена, что все сделала правильно и совершенно не понимаю, почему не выходит. Правда? Юлька, не раздеваясь, уселась рядом. Серьезно? Зачем? И как? Получается. А вот сейчас и узнаем. Последние манипуляции и... Чего? Нет, нет, нет. Все программы закрываются одна за одной. Что такое? Так и должно быть. «Вот же!» Доли секунды и ноутбук выключается. К такому я не была готова. Хотела взломать я, взломали меня. Других объяснений такому поведению системы нет. Вибрация телефона белый. Хорошая попытка, но слишком долго. Меня пробрала дрожь. «Что там? Что произошло?» «Не получилось», — сжимаю телефон в руке. «Пожалуй, схожу, умоюсь». Нарежешь пока фрукты. Мне не хочется, чтобы Юля знала о моем общении с Егором. Хватит представления с Мишей. Ну ладно, все нормально. Моим ответом стал простой кивок. Закрываюсь в ванной комнате, включаю воду и упираюсь бедрами в раковину. Спрашивать, как он понял, что это я, будет глупо. Аня, что ты сделал? Егор. Ничего критичного, обычная перезагрузка. От этого не легче. Он взломал мой комп, вот же. Беспокоиться особо не о чем, но вот используется только для учебы, но меня все равно злит, что он оказался первым. Егор. Я удалил всю информацию за два дня. Сказать, кто выложил фото. Странное чувство. У меня словно все органы сворачиваются. Глупо было предполагать, что до Егора не дошли слухи. Аня. Нет. Спасибо. Проверяю форум. Не соврал. Как же неловко вышло. Должна ли я написать ему что-то еще? Да и стоит ли вообще это делать? Аня. Пришла информация по второму туру. Я в группе со своим старостой и... Не успеваю дописать, как слышу дикий виск из комнаты. Блокирую телефон, выключаю воду и выхожу. Что случилось? Юля стоит по центру комнаты с телефоном в руках и чуть ли не приплясывает. «Он написал!» он написал мне -ху -ху! кидается на меня с объятиями да я знала что сработает он это серёжа любой бы догадался можно подробнее останавливая за плечи что написал а да прости сейчас юля похожа на щеночка который получил новую игрушку хвостика не хватает он хочет встретиться сходить куда нибудь завтра после матча после чего «Баскетбольный матч!» — смотрит на меня, подняв бровь. «Ясно, ты вообще не следишь за новостями в форуме. Завтра у старшиков запланирован баскетбольный матч между факультетами, нами и экономистами. Сера играет. А, Егор тоже играет, но это неважно. Он меня на свидание пригласил!» Снова виск. Неожиданно. «Юль», — щелкаю пальцами, что привлечь ее внимание, «мой опыт тебя ничему не научил» ой мне вообще фиолетово пусть пишут и говорят что хотят я с радостью утру каждой шавки нос вот как и даже добавить нечего да и незачем ее дело я больше лезть не буду к тому же наше мнение сильно разнится что ж у нас появилась новая тема для вечера я даже рада что мои отношения с мишей ушли на задний план о давайте сюда верхние места еще свободны Юлька кивает в сторону трибуны. Я не хотела идти, но подруга не оставила ей шанса. Вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Косые взгляды, все как я люблю. Неприятно, но не трогает. Больше задевает лицемерие девочек. В глаза каждая улыбается, но вот за спиной... До меня уже дошли их слова. Юля не стала скрывать разговоров. Со слов подруги, вчерашнюю ситуацию не обсуждала лишь Вита. «Ай!» Еще немного и я бы упала, успела схватиться за перила. Ой, я тебя не заметила. Какая-то девушка закатила глаза и с улыбкой на лице отвернулась. Не заметила. Как же? Терпение мне. Молча прохожу дальше. Пс, девчонки. Хина наклонилась, чтобы мы все ее услышали. Посмотрите налево. Это та самая Маша. Похоже, пришла поддержать парней. Сколько же желчи. Маша сидит довольно далеко от нас, но даже так можно рассмотреть, что держится спокойно и уверенно, хотя на нее направлен не один десяток глаз. Уверена, она привыкла. «Кстати», — Даша состроила слишком важное лицо, «мне один хороший знакомый, приятель Сережа, рассказал, что этой Маше ну очень тесное отношение с Егором. И ведь специально говорит, чтобы Виту задеть». «Они друзья, не более». Не собирайте слухи, это не лучшее занятие. Ответ от Виты не заставил себя ждать. Пожалуй, я лучше подержу наше общение с серым в тайне, шепчет Юля на ухо. Они меня сожрут за это, лишь пожимаю плечами. О! Начинается! Юлька останавливает все разговоры нашей компании. Мы играли в баскетбол чуть ли не каждую физкультуру в школе, но я так и не освоил этот вид спорта. Играть с парнями было тяжело, а девочки в большинстве своем искали способ отсидеться на скамейке. Сейчас же было целое сражение, а трибуны, не переставая, что-то кричали. Вот только я не следила за игрой, мой взгляд словно прирос к одному из игроков на поле. Черные взъерошенные волосы, покрасневшее, но все такое же серьезное от постоянного движения лицо, сильные руки, уверенно ведущие мяч. Все это заставляет мой организм странно реагировать на такого вечно раздражающего парня. Ничья. Последняя минута. Егор и Серый встречаются по центру поля. Мяч у Егора, но он не спешит обходить друга. Все замерли в ожидании. «Что он делает?» — доносится голос откуда-то сбоку. «И правда, что?» — Егор откидывает мяч в сторону. «Камень, ножницы, бумага. Мне точно не показалось». Они решили решить, кто выиграл именно таким способом. Трибуны заливаются смехом и овациями. Он не перестает меня удивлять. Придурки, честное слово, с нежностью в голосе говорит подруга, и девчонки ее поддерживают. Наш факультет проиграл, но никто и не думает расстраиваться. О, вы посмотрите! Первая встала. Не удивлюсь, если сейчас к ним подойдет, Хина завела ту же песню. Точно ведь с кем-то из них мутит. Эти разговоры уже в печени сидят. Меня радует одно. Миша не пришел поддержать друзей, а значит, я еще немного смогу его избегать. А ты чего не идешь к Егору? Даша снова решила задеть Вито. Или вы уже не общаетесь? Все понемногу стали расходиться, мы же решили не стоять в очереди на выход и еще минутку посидеть. Если скажу, что поругались, станет легче, Вита подскакивает. Надоели ваши тупые вопросы. Протискивается к лестнице. «Истеричка», — делая заключение Даша. «Поругались, значит. Теперь понятно, почему Виталина несколько дней выглядит особенно грустной. Надеюсь, не я тому причина». «Вот, я же говорила, к ним пойдет. Хина недовольно цокает. Поднимаю голову и вижу, что Маша стоит рядом с Егором и Серым, похлопывая последнего по плечу. Они мило о чем то беседуют, Егор улыбается ей, а мне глаза закатить хочется». «Ладно вам, идемте, есть хочу!» Тина одёргивает подругу за рукав. «Вы с нами?» «Нет», Еля отвечает за двоих. «В общагу?» «Спасибо ей за инициативу, потому что я сейчас и слова из себя не выдавлю». Егор неожиданно повернул голову в нашу сторону. Я готова поклясться, что он смотрит на меня. Вроде что-то говорит своим друзьям, продолжая промакивать шею полотенцем, но смотрит точно на меня. «Что это?» Почему я так разволновалась? Маша что-то сказала, привлекая его внимание. Ты идешь? Юля уже на ногах. А, а, да, идем. Не знаю, пожалею ли я о своем поступке, но сейчас мне хочется написать ему. Возможно, я нечестно поступаю по отношению к Егору, использую в своих целях, но ведь он сам предложил мне. Телефон оказался в руках, как только переступила порог комнаты. Аня, мы можем продолжить занятие? «У тебя будет время?» Ладони взмокли. «Хорошо, что я одна, и никто не видит этих переживаний. Время тянется мучительно долго, а он так и не ответил. А на что я вообще рассчитывала? Парень мне в симпатии признался, а я его отшила. Так еще и прошу о чем то Егор, конечно, приходи сегодня в семь. Еще немного, и я бы свалилась с кровати. Глазам своим не верю. На этот раз никаких опозданий я пришла даже чуть раньше минут десять ходила вокруг его дома собираясь с мыслями мне нужно было понять как вести себя с ним что говорить если будут неудобные вопросы как сдерживать свои эмоции странно это все но пока я ждала нужного времени меня так и не посетила мысль развернуться и уйти егор лучше на моем факультете если кто и может мне помочь с турниром так это он да я сейчас здесь только ради турнира привет Дежурная улыбка. Ладно, такой домашний образ делает его определенно мягче. Серьезное лицо не так напрягает, когда видишь штаны с маленькими рисунками бананов на них. Тапочки на привычном месте такое же привычное приветствие от Егоры и привычное предложение. Пока он идет на кухню, я снова остаюсь один на один с пикселем, который точно рад меня видеть. Он мурчит, довольный почёсываниями. Ужасно волнуюсь, но пока все идет так же, как и всегда. «Это моя заколка?» — говорю, как только Егор появляется в комнате. «Ага, ты забыла в прошлый раз». — ставит чашки на стол. Я добавил немного мяты, довольно приятное послевкусие. «У тебя появились вопросы по присланному мной материалу?» — подвигает к столу второе кресло и усаживается на него. Я и представить себе не могла, что мне будет так сложно говорить с ним. Слова словно застряли в горле. А он кажется таким спокойным, словно и не было того разговора да появились что я вчера сделала не так согревая руки об чашку его обычный темный взгляд сейчас кажется не таким уж и пугающим. мне все еще хочется отвернуться и спрятать лицо, но я не делаю этого и продолжаю смотреть ему в глаза. ты сделала все правильно просто долго и грязно раз ты так быстро вычислил меня его слова звучат как банальное утешение долго и есть неправильно. Я не смогла сделать то, что собиралась, а значит, провалилась. Все было не совсем так», — делает глоток. «Я ждал, что ты поступишь подобным образом, именно поэтому понимал, с кем имею дело». «Ждал. Неужели я так предсказуема? Еще раз спасибо, что удалил фото, его не должно было быть, как и этих мерзких слухов». Отвожу взгляд в сторону, чтобы сменить тему. Я набросала еще несколько вопросов, тянусь к рюкзаку, брошенному на пол. Нас разделили на группы, я со своим старостой и несколькими ребятами с третьего курса. Мы набросали примерные темы, которые должны изучить, но я не понимаю несколько моментов. В руках блокнот. Меня все трясет, я не могу справиться с этими непонятными эмоциями, возникающими рядом с Егором. Меня то кидает в жар, то кровь, стынет, и начинается мелкая дрожь. «Для этого ты здесь?» — улыбается и забирает блокнот. «Да, именно для этого. В его квартире уж слишком жарко». Пока Егор читает, стягиваю толстовку и остаюсь в одной базовой белой майке. Делаю слишком большой глоток, горло неприятно обжигает, но стараюсь и вида не подать. Бред. Пустая трата времени. Откидывает блокнот на стол. Эти методы давно устарели, и им пользуются единицы. Сейчас не стоит тратить время на их изучение. Кто именно дал тебе их? Старста? Он выглядит каким-то злым. Да, сказал, что... Замолкаю, когда на всю комнату раздается характерный звук входящего видеозвонка, а на мониторе появляется характерный значок. «Прости», — должен ответить. Разворачивает монитор в свою сторону так, чтобы камера смотрела только на него. «Хеллоу». Я сидела как статуя, старалась не издавать звуков вообще, даже дышать тише. Я неплохо знаю английский и могу разобрать почти все, что они говорят. Они вроде и общаются неформально, но говорят о работе о каком-то новом проекте, о горящих сроках. Я поняла, что это как-то связано с медициной и какой-то программой, которую должен сделать Егор, что-то вроде искусственного интеллекта. А еще я поняла, что он совершенно не свободен, и я оторвала его от куда более важных дел. «Тебе стоило сказать, что занят. Я не хочу мешать твоей работе», — возвращает экран на место. «А тебе кто-то сказал, что мешаешь?» — потирает переносицу. Мне нужно отправить отчет, и я буду свободен. Не заваришь еще чай? подвигает пустую чашку. Да, конечно, без проблем. Пиксель решил составить мне компанию, пока возилась чайником, сидел на углу дивана, наблюдая за мной. Я не спешила, чтобы дать парню больше времени и не стоять над душой. Воспользовалась паузой и написала Юля. Девушка давно не выходила на связь для подруги и основы библиотеки. У тебя и правда большой выбор чая, целый шкаф. Я сделала просто черный, ставлю перед ним чашку. Хорошо, Аня. вернемся к твоим вопросам. Не доверяй старости, уверен, он не тот человек, на которого можно положиться. Я не верю случайности, а значит, он специально дал тебе не те темы. Вы хоть и работаете вместе, но оценивать будут каждого индивидуально. Используй ты эти методы, и путь в последний тур был бы сразу закрыт. Староста, вот же... Я понимаю, что не нравлюсь ему, но и подумать не могла, что он подставит. Я снова теряюсь во времени. Егор объясняет доходчиво, но материал оказался сложнее, чем я представляла. Голова идет кругом. Я заваливаю парня вопросами, а он терпеливо отвечает на каждый. Несколько раз его телефон вибрации сообщало о входящем сообщении, но Егор даже не взглянул. Теория почти сразу переросла в практику. Со слов парня «Так я запомню куда лучше». И он прав. «На сегодня хватит», — сворачивает среду разработки. «Давай поужинаем». А, «А что?» Я не сразу поняла вопрос. «Поужинаем?» Мои мысли еще не переключились. Егор отъезжает от стола и поднимается. «Ага, я голоден». Пока я осознаю сказанное, Егор уже идет к двери, а за ним и пиксель. «Я неплохо готовлю, не отравлю, переживать не стоит». Он заговорил о еде, и мой желудок тут же свело. Последний раз я ела утром на ходу, вчерашнюю булочку и холодный кофе. Ведь нет ничего плохого, если мы поужинаем. К тому же, в общежитии меня ждет пустой холодильник, если Юля еще не вернулась, да и сил готовить что-то не будет. Вернусь в общагу, приму душ и завалюсь в постель. Другого расклада и быть не может. Поднимаюсь и иду за ним. Чем помочь? Присаживаюсь за барную стойку, которая является продолжением кухни и служит в этом доме столом. Егор уже что-то колдует у плиты. Поговори со мной, этого будет достаточно. Любишь пасту? Паста для меня — это обычные макароны, которые можно есть чем угодно. Не откажусь. Он стоит ко мне спиной, и я могу без зазрения совести рассматривать его. И часто ты готовишь? Мне чего то казалось, что такие, как Егор, даже не знают, как пользоваться плитой, что предпочитают питаться в ресторанах или привыкли к тому, что для них готовят специально обученные люди. «Относительно. Ужин только когда на это есть время, завтрак каждое утро. Я давно живу один и научился неплохо управляться на кухне. Знаешь, меня замучает совесть, если продолжу вот так сидеть, обхожу стойку и становлюсь рядом с ним. Позволь помочь хотя бы с нарезкой овощей. Надеюсь, он не услышит, как быстро стучит мое сердце от волнения. Я справлюсь. А если так хочешь помочь, то лучше покорми Пикселя, его корм в холодильнике». Говорит с улыбкой. Я непроизвольно прикусываю нижнюю губу. Вся эта атмосфера слишком странная. Она какая-то уютно домашняя. Да и этот парень какой-то слишком милый. Это точно не тот мрачный и вечно раздражающий своим высокомерием тип. Аня, в его голосе появилась хрипота. Пожалуйста, не делай так. Как? Не понимаю, что сделала не так, ведь просто стою. Егор поднял голову вверх и размял шею. Губы снова растянулись в улыбке. «Если продолжишь так кусать губы, то я не смогу гарантировать, что сохраню самообладание». К моим щекам в ту же секунду прильнул жар. «Не стоит заставлять Пикселя ждать!» «Обхожу его». «Ага». Слишком жирный намек, да и любой догадается, о чем он говорит. Мне хотелось залезть в морозильную камеру. Слишком неловкая ситуация. «Пиксель, пушистик!» «Иди ко мне», — приседаю у его миски. Нет, все же Егор невыносим. Как можно было такое сказать? Понимал же, что вгонит меня в краску. Хотя это хороший мотив развить тему дальше. Можно вопрос личного характера, возвращаясь на стол, когда он ко мне спиной говорить проще? Конечно. Я знаю, что вы с Виталиной поругались и... С кем? Смотрит на меня через плечо. Кто это? Округляю глаза от такого вопроса. Что значит «кто?» У него что, так много девушек, что он имена забывает? Ужасная привычка перебивать меня. А в каком смысле «кто?» «Твоя?» Я не уверена в статусе их отношений, но девушка звучит вполне логично. «Девушка?» «Девушка?» Он кажется удивленным Вот оно что. Начинает смеяться, но мне точно не до веселья. Виталина новенькая из твоей группы, киваю. Между нами ничего нет и не было, никогда. Да, но мы как-то столкнулись с ней у лифта, да и не думаю, что сейчас стоит говорить о Мише резко торможу себя. И я слышала от кого-то, что вы вместе, от кого-то? Хорошо завуалировано? снова отворачивается. Эта девушка мне не интересна, а все, что ты слышала, лишь лживые слухи. Она пришла сама, я не звала ее. В тот вечер между нами был разговор, и я дал ей понять, чтобы больше не беспокоила. У меня нет девушки. Если бы и была, то ты бы здесь точно не сидела. Не знаю, что и сказать. Мы негласно решили взять паузу в разговоре. Сейчас тишину нарушает лишь шипение сковороды. Лживые слухи, допустим, это так. Но почему их распускает его друг? Для чего это Миша? Ведь ей правда нравится Егор, по ней это видно сразу. Так может, Миша просто хотел помочь старой подруге? Вопросов меньше не стало. Пиксель запрыгнул мне на колени и, удобно устроившись, собрался заснуть, пока я поглаживала его. Тишину нарушила мелодия телефона Егора. «Аня, не поможешь?» — поднимает руки, показывая грязные ладони. «Ответь и включи, пожалуйста, громкую связь». «Да, конечно». На экране номер без имени. Делаю, как просил, но еще и подношу телефон ближе, чтобы он не кричал. «Хай, белый!» Из динамика доносится вполне молодой мужской голос, а на заднем фоне играет музыка. «Здоровались. Ты на громко, я не один». Егор вытер руки, но и не думает забирать у меня телефон. «Без проблем, ничего секретного. Лишь небольшая просьба». «Слышу еще какие-то голоса, но не могу разобрать, что говорят и на каком языке». «Левы поручили мне проверить новый офис, но я не успеваю прилететь. Проблемы с документами. Не можешь сделать это за меня. В долгу не останусь». Егор кидает быстрый взгляд на меня. «Они уже закончили настройку?» «Да, вчера ночью. Я знаю, что у тебя много работы и не до таких мелочей, но ты единственная, на кого могу положиться. Я бы мог сделать это удаленно, но Лев запретил. Боится утечки информации, хоть я лично все настраивал». «Лев?» «И все же я завидую Егору. Он так молото уже состоит в самом престижном клубе». «Хорошо, скинь адрес». «Супер, ты лучший!» Я надеюсь, в ближайшие дни вернуться на родину. Встретимся? Ага. До скорого. Кладу телефон на место и иду к холодильнику. Ужасно хочется пить. Составишь мне завтра компанию? Он сказал это очень и очень не вовремя. Я только открыла бутылку воды и собиралась сделать глоток, но от его вопроса рука дернулась и прилично воды пролилось мимо, прямо на мою майку. Вот же! Отставляю бутылку. Теперь в некоторых местах ткань просвечивает. Поднимаю голову, а Егор стоит ко мне спиной. «Прости, я все вытру. Вода и на пол попала». «Тебе стоит переодеться. Я сейчас». Не дожидаясь моего ответа, быстро уходит в сторону спальни. «Что за неуклюжая идиотка?» «Это всего лишь вода, но я чувствую себя ужасно. Мне стоит надеть толстовку, хоть в ней и жарко. Складываю руки на груди и иду за Егором. Но мы чуть ли не сталкиваемся в дверях. Держи». Протягивает футболку. Ты можешь оставить майку в ванной, она быстро высохнет. Смотрит прямо в глаза. Я пока закончу с ужином. Я не могу контролировать эту привычку, поэтому снова сделала это. Снова прикусываю губы. Егор открыл рот, словно хотел что-то сказать, но резко передумал. Никто не говорил, что будет легко. Его дыхание стало тяжелее, уголки губ слегка приподнимаются. Что? О чем он вообще? Жду на кухне. Мне хватило нескольких минут, чтобы переодеться. Его футболка объемная, но очень даже уютная. Я даже улыбнулась своему отражению. То, что происходит сейчас, ненормально. Мы ведем себя как... как парочка. Вместе готовим, вместе проводим время. А ведь я пришла с конкретной целью. И хоть помню ее, но просто взять и уйти... не могу. Не знаю, почему, но не могу. Вот же. Какая еще парочка? Мы больше как друзья. Да, однозначно как друзья. Егор, не мойте паш парни, я готова повторять себе это сотни раз. На телефоне несколько пропущенных звонков и сообщений от Миши, но и не хочу отвечать сейчас. Я все еще злюсь на него. Очень вкусно, не могла его не похвалить. Мы сидели рядом немного, и наши руки коснулись бы друг друга, но я всячески старалась контролировать свое тело. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Составишь завтра компанию? Или вы оборудовали новый офис? Поехали посмотрим вместе?» От его вместе мурашки по коже бегают. «Уверен, что мне можно. Интерес куда сильнее страха. Я бы с удовольствием поехала, даже если нужно ехать вместе». «Да, проблем не будет. Если согласна, то давай встретимся у моего дома после твоих пар. У меня будут дела, и я не смогу появиться в университете». «Это и к лучшему». Новые волны слухов мне уж точно не нужно. Я закончу поздно, где-то в шесть. Знаю. Подожду. Ужин был восхитительным. Егор отлично готовит, вот только я уж слишком засиделась. Мне пора. Скоро общежитие закроется, а ночевать на улице довольно холодно, — говорю в шутку. еще раз спасибо. Спасибо за компанию. Я сам уберу. Взгляд на наручные часы. Тебе и правда лучше поторопиться. Я аккуратно сложила его футболку и оставила на краю постели. Быстро собрала рюкзаки и переоделась. Егор ждал в коридоре. «Ань, я присела, чтобы обуться. Позволь теперь мне задать вопрос личного характера». «Конечно. Не нравится мне этот тон. Он ведь предложил тебе отношения». «А вот и то, о чем я так не хотела говорить». «Ага», — отвечаю тихо, но Егор точно услышал. И что ты ответила? Он снова стал собой, слишком серьезным, а его взгляд каким-то уж слишком колючим. Что подумаю? Скажу честно, Егор, меня очень сильно напрягает происходящее. Ощущение, что все какой-то сон. Но я решила воспользоваться твоим советом. Растягиваю губы в улыбке. Теперь я буду думать головой. Хорошего вечера, Белый. И тебе, Колючка.